«Не понимаю, что вы имеете в виду». Мсье Профон наклонил зализанную голову, словно желая умолить значение своих слов. «То маленькая дельца», — сказал он, еще до вашего рождения». Сознавая, что он очень умно отвлек ее внимание от той лепты, которую сам вносил в неприятности ее отца, Флер не смогла, однако, воздержаться от вопроса, на который ее толкало острое любопытство.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 Какого младенца? Машинально спросила Флер. Общество, спасай младенцев. Мне подвернулась чудесная покупка, дорогая моя. Кусок старинного армянского кружева. Невероятная древность. Вы мне скажете ваше мнение о нем, Проспер? -⁇ Тетя, вдруг прошептала Флер. ⁇ Испуганная странным тоном девушки, Уинифред подошла к ней. ⁇ Что с тобой? ⁇